Сорок пятое. Женственность. По мнению моего племянника Гоннодзио Цунатомо, молодые люди наших дней слишком женственны. В наше время принято считать хорошими людей миловидной наружности, кроткого нрава и не задевающих ничьих чувств. Поэтому все превозносят пассивность, а великую решимость больше никто не ценит. Книга вторая. Настало время красивых мужчин и дерзких женщин. Куда бы мы ни посмотрели, везде можно увидеть обаятельных мужчин. В нашем обществе принято считать, что мужчина должен быть тактичным. Он должен быть любимцем публики. Он никогда не должен быть резким. Поэтому мужчины в наше время руководствуются компромиссами и исповедуют дух примирения. Их души это души холодных приспособленцев. Хагакуре называет таких мужчин женственными. Красота мужчины это сила, которая сокрушает всё на своём пути и никогда не теряет своего лица. Но мужчина, который пытается быть красивым для того, чтобы его любили, развивает в себе женственность. Такое поведение может быть названо использованием душевной косметики. В наше время, когда даже горькое лекарство покрывают сладкой оболочкой, люди едят только то, что приятно на вкус и легко жуётся. Однако необходимость оказывать сопротивление нравам эпохи теперь такая же, как и 300 лет назад.